Часть вторая. Нилсонову тоже не спалось в этот утренний час. Конечно, Петропавел не выдвинул против него каких-либо обвинений, и вовсе не для этого его позвали, но разговор вышел странным. — Когда мою лодку видели в Пирогово? — спокойно поинтересовался Нил, игнорируя тихий, почти невыдаваемый блеск злорадства в глазах Хайтека. «Накануне твоего отплытия в веселую старушку», — ответил Петропавел. Нилсонов облегченно улыбнулся. «То есть 30 мая?» «Хорошо, что я прекрасно помню этот день. Я был здесь, в университете. Потом мы с группой гидов обследовали дальние плантации. Учетная запись моих действий есть в журнале». «Мне это известно, Нил», — кивнул Петропавел. Правда, в течение нескольких часов на плантациях ты занимался своими делами, и никто из группы гидов не может точно сказать, где ты был, каждый из них уверен, что тебя видел кто-то другой. В журнале сохранилась косвенно запись об этом. И вы считаете, что я за столь короткое время успел смотаться в Пирогово, чтобы рано утром выйти со сменой на Перевинскую плотину? Нет, конечно, Нил, улыбнулся Петр Павел. — Я так не считаю, поэтому нам и нужна твоя помощь. — А шрам? — вставил Хайтек. тек Нил Сонов опять почувствовал жгучее желание заставить его прекратить юлить, но взял себя в руки. — Точно такой же шрам есть у Лазаря, — напомнил Нил спокойно. — С какой стороны, кстати? Речные скитальцы что говорят по этому поводу? «Точно не помнят. Они перепуганы. Этот человек пристрелил их капитана и еще нескольких», — глухо произнес Петра Павел. «И вот еще что, Нил. Они же, скитальцы, сами мастера по зельям и ядовитый плющ узнали сразу. Лицо гребца было изменено до неузнаваемости. Прости за тавтологию». — Ну вот видите, — Нилсонов пожал плечами, — я не знаю, кто мог взять мою лодку, но сейчас она на месте. А о ее пропаже на причалах не заявляли. В журнале сказано, что ты и группа гидов вышли на плантации в разных лодках. Злорадного блеска в глазах хайтека поубавилась, поубавилось, но и отступать он не собирался. Ты был в своей. «Разумеется», — улыбнулся Нил. «Только мы вышли в другую сторону, не к Киевскому вокзалу, а к центру. Оттуда в Пирогово никак не попасть. Пришлось бы возвращаться и пройти через университет». «Послушайте, хай-тек, может, вам стоит поискать где поближе? Такой умник, как Лазарь, спокойно мог намалевать мой знак на носу любой байдарки. Что по этому поводу думаете, а?» «Мы рассматриваем этот вариант тоже», — честно признался Петропавел. «Даже если учесть, что Лазарь вовсе не тот, за кого себя выдает, он находился на плотине со всеми. Это точно. И даже если предположить совсем уж невозможное, что он стоит за всеми этими убийствами, Нил, он никак не смог бы пройти от перервы Южного порта мимо университета незамеченным». Пост у дома Пашкова, пост на Фрунденской набережной, причала университета, пост Киевского. А по-другому от Перервинской плотины, не миновав нас, в Пирогово просто не попасть. Река, Нил, река. Да еще надо умудриться проделать все в течение суток. Я не знаю, почему Лазарь подался в бега. И Хайтек вот тоже не понимает. Но ему это явно не по силам. Нилсонов поморщился. «Пожалуй. Но почему тень подозрения ложится на меня?» «Вовсе нет. Поэтому нам и нужна твоя помощь. Что ты думаешь? Зачем кому-то понадобилось использовать именно твою лодку? Кому-то, кто под действием ядовитого плюща скрывал шрамы, похожие на ваши с лазарем?» Хайтек, Петр Петропавел обернулся к главе ученых, — «ты не оставишь нас ненадолго?» Конечно. Несколько обескураженно закивал тот. Когда дверь за ним прикрылась, Петропавел пристально и одновременно с полным доверием посмотрел в глаза Нилсонову. Ну, говори что? Нил вдруг тяжело вздохнул и словно обмяк. Я понял это, как только тебя увидел, нахмурился Петропавел. Павел. Выражение лица, глаз не спутать. Она вернулась, да? Твоя сторона теней. — Сны. — чуть слышно выдавил из себя Нилсонов. — Не знаю. — Но сны с самого начала. Как только все случилось в веселой сторожке. — Ты понимаешь, что это может значить? Хриплый ответ «да» Нилсонову дался не сразу. — Послушай меня, братец, — тяжело вымолвил Петропавел. — Дальние плантации или веселая сторожка на Перервинской плотине? «Никак оттуда не добраться до Пирогова, чтобы не миновать университет. Так ведь?» Нилсонов болезненно кивнул. «Разберись, что происходит. Даю тебе трое суток. Больше не могу, прости, давит со всех сторон. Мой отчет об эксгумации я прочитал. К сожалению, это вполне увязывается с моими самыми тяжелыми подозрениями». — Мы еще поговорим, Нил, но прежде необходимо выяснить, кто за этим стоит. — Я понимаю. — И вот еще что, Нил. — Ты ведь слышал о пути Горха? У Нилсонова дернулась щека, так же болезненно. — Страшный путь через город, — произнес он. — Именно, — согласился Петропавел. — Я думаю, ответы лежат там. Получишь старые карты и все необходимое. Твое предложение погрузить хромого Алешку в гипноз весьма дельное. Даже хай-тек признал его своеобразным алиби. — Только ведь хай-тек не знает того, что знаем мы. — Да, — бесцветно сказал Нилсонов. — И, погрузив Алешку в гипноз, я должен быть уверен. Ты понимаешь меня? Нилсонов молча кивнул. Попытался задать следующий вопрос, но это далось нелегко. Наконец он спросил: Скажите, есть хоть какая-то вероятность? К горлу подкатил комок и Нил сглотнул его. Вы хоть на минуту сомневаетесь? Есть ли у вас подозрение, что это мог бы быть? Петр Павлов остановил его жестом руки. Смотрел мягко, но Нил Сонов так и не определил, чего во взгляде было больше — доверия или сочувствия. — Страна теней, Нил, — произнес Петропавел. — Трое суток. И подумай хорошенько насчет пути горха.